Зачем вы его наняли, учить меня? Он ничего не знает. Как мы помним, приехав в Москву, перед тем как снять флигель на Поварской, Лермонтовы, бабушка и внук, ненадолго поселились у Мещериновых, что жили на Трубной улице. Мещериновы и Арсеньевы жили почти одним домом, вспоминает художник Меликов. Елизавета Петровна Мещеринова Образованнейшая женщина того времени, имея детей в соответствующем возрасте с Михаилом Лермонтовым, Володю, Афанасия и Петра с горячностью приняла участие в столь важном деле, как их воспитание, и по взаимному согласию с Арсеньевой решили отдать их в Московский университетский пансион. Мне хорошо известно, что Володя, старший мещанин и Миша Лермонтов вместе поступили в четвёртый класс пансиона. Невольно приходит мне на ум параллель между вышеупомянутыми замечательными женщинами, которых я близко знал, и в обществе которых под их влиянием вырос поэт Лермонтов. Арсеньева была женщина диспотического, непреклонного характера, привыкшая повелевать. Она отличалась замечательной красотой, происходила из старинного дворянского рода, И представляла из себя типичную личность помещицы старого закала, любившей притом высказывать всякому в лицо правду, хотя бы самую горькую. Мещеринова, будучи с той же типичной личностью в противоположность Арсеньевой, выделялась своей доступностью, снисходительностью и деликатностью души. Примечания. Меликов. Заметки и воспоминания художника-живописца. Русская старина, 1896 год. Книга шестая, страница 647, 648. Конец примечания. Глава 7. Пётр Анасьевич Мещерянов, подполковник лейб-гвардии Кирасского полка, приходился бабушке Лермонтова дядей. Семья Мещеряновых приехала в Москву из Симбирска с аналогичной целью дать образование своим детям. Михаилу просто повезло с приятелями. У него сразу появился круг общения, и даже учителя у них оказались одни и те же. Но самое главное это богатая и большая библиотека, которой славился дом мещеряновых. Судьбе было угодно, чтобы Лермонтову представилась такая возможность проводить среди книг многие дни и часы. Как маленький Саша Пушкин пропадал когда-то среди книжных собраний графа Бутурлина в его особняке на Яузе, так и юный Мишель Лермонтов поглощен был непрерывным и увлекательным чтением. Еще одним новым знакомым Мишеля стал Моисей Меликов, бывший на четыре года младше его. Именно с его воспоминаний начали мы эту главу. У него, так же, как и у Лермонтова, не было матери. А дядей Меликова был знаменитый герой Отечественной войны 1812 года, потерявший руку при Бородине Мишель. Павел Моисеевич Меликов. Квартира дяди находилась на Месницкой, вспоминал Моисей Меликов, в армянском переулке близ армянской церкви и Лазаревского института, которого он был попечителем. У красных ворот жили друзья его, семейство Мещериновых. По соседству с Мещериновыми жила родственница их по женской линии, Елизавета Алексеевна Арсенева. урождённая Столыпина, бабушка знаменитого поэта Лермонтова. Все эти лица были друзьями дядиушки, часто между собой виделись, и Павел Моисеевич, занявшись моим воспитанием и чувствуя недостаток женского материнского влияния, вёл меня в семейный круг неизменных друзей своих, мещеряневых. В доме дяди моего встречал я много знаменитостей того времени. в числе которых постоянным посетителем бывал Алексей Петрович Ермолов, который называл дядю своим другом. Помню, что когда впервые встретился я с Мишей Лермонтовым, его занимала лепка из красного воска. Он вылепил, например, охотника с собакой и сцены сражений. Кроме того, маленький Лермонтов составил театр из марионеток, в котором принимал участие и я с Мещериновыми, Лиесы для этих представлений сочинял сам Лермонтов. Как видим, любовь к пластическим искусствам, к живописи у Лермонтова развилась в детстве. Позднее это позволило ему стать и незурядным художником. Старожилы в Тарханах помнили, что Миша, побывав на Кавказе, всё им был занят. Из воска лепил горы и черкесов и играл в Кавказ. Другой друг детства, Шангирей, вспоминал. Мишель был мастер делать из тала во снегу человеческие фигуры в колоссальном виде. Вообще он был счастливо одарен способностями к искусствам. Уже тогда рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из крашеного воску целые картины. Охоту за зайцем с борзыми, которую раз всего нам пришлось видеть, Вылепил очень удачно. Также переход через Ураник и сражение при Арбелах со слонами, колесницами, украшенными стеклярусом и косами из фольги. Примечание. Weiss. Затерянные восковые фигуры работы Лермонтова. Лермонтов, Москва-Ленинград, 1953 год, страницы 331-336. Конец примечания. А вот как сам герой нашего повествования пишет в Тарханы о своих московских увлечениях. Мы сами делаем театр, который довольно хорошо выходит, и будут восковые фигуры играть. Сделайте милость, пришлите мои воски. Примечание. Лермонтов. Письмо Шангирей. Осень 1827 года. Из Москвы в Апалиху. Лермонтов. Собрание сочинений в четырёх томах. Ленинград, 1979-1981 годы. Том четвёртый. 1981 год. Страница 357. Конец примечания. В детстве, продолжает Меликов, наружность его невольно обращала на себя внимание. Пиземистый, маленькой ростом, с большой головой и бледным лицом, он обладал большими карими глазами, сила обояния которых до сих пор остаётся для меня загадкой. Глаза эти, с умными чёрными ресницами, делавшими их ещё глубже, производили чарующее впечатление на того, кто бывал симпатичен Лермонтову. Во время вспышек гнева они бывали ужасны. в личных воспоминаниях моих маленькой миша Лермонтов рисуется не иначе как с нагайкой в руке властным руководителем наших забав болезненно самолюбивым экзальтированным ребёнком интересно эта черта Лермонтова ребёнка отводить себе в забавах и играх исключительно главную роль например ещё в тарханах свободные от уроков часы Дети проводили время в играх, между которыми Лермонтову особенно нравились будто бы те, которые имели военный характер. Так в саду у них было устроено что-то вроде батареи, на которую они бросались с жаром, воображая, что нападают на неприятеля. Охота с ружьём, верховая езда на маленькой лошадке с черкесским седлом, сделанным вроде кресла, и гимнастика. были также любимыми упражнениями Лермонтова. Примечание. Корсаков. Заметка о Лермонтове. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год, страница 69, 71. Конец примечания. Но вернёмся к воспоминаниям Меликова. Помню характерную черту Лермонтова. Он был ужасно прожорлив, и ел всё, что подавалось. Это вызывало насмешки и шутки окружающих, особенно барышень, которым Лермонтов вообще был не равнодушен. Однажды нарочно испекли ему пирог с опилками. Он, не разбирая, начал его есть, а потом страшно рассердился на эту злую шутку. Уехав из Москвы в Санкт-Петербург, я долго не встречался с Лермонтовым, который из участника моих игр. Своенравная ваша Луна Миши успел сделаться знаменитым поэтом, прославленным сыном отечества. Во время последнего пребывания в Санкт-Петербурге мне суждено было ещё раз с ним неожиданно встретиться в Царскосельском саду. Я был тогда в Академии художеств своим коштным пансионером и во время летних каникул имел обыкновение устраивать себе приятные прогулки по окрестностям Петербурга. А иногда ездить в ближние города и сёла неразлучно с портфелем. Меня особенно влекло рисование с натуры, наиболее этюды деревьев. Поэтому Царскосельский сад, замечательный по красоте и грандиозности, привлекал меня к себе с карандашом в руке. Живо помню, как отдохнув в одной из беседок сада и отыскивая новую точку для наброска, я вышел из беседки И встретился лицом к лицу с Лермонтовым после десятилетней разлуки. Он был одет в гусарскую форму. В наружности его я нашёл значительную перемену. Я видел уже перед собой не ребёнка и юношу, а мужчину в ответе лет, с пламенными, но грустными по выражению глазами, смотрящими на меня приветливо, с душевной теплотой. Казалось мне в тот миг Что ирония, скользившая в прежнее время на губах поэта, исчезла. Михаил Юрьевич сейчас же узнал меня, обменялся со мной несколькими вопросами, бегло рассмотрел мои рисунки, с особой торопливостью пожал мне руку и сказал: "Последнее прости". Заметно было, что он спешил куда-то, как спешил всегда во всю свою короткую жизнь. Более мы с ним не виделись. Примечание. Меликов Заметки и воспоминания художника-живописца. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год, страница 72, 75. Конец примечания. В дальнейшем Моисей Егорович Меликов, 1818, после 1896 годов, получил образование в Академии художеств, стал живописцем, учеником Брюлова. Потому и не случайно его столь подробные и образные воспоминания, воссоздающие портрет юного поэта, встречающиеся в заметках Меликова, фамилия Ермолова, также употреблена не даром. Конечно, вряд ли в детстве Лермонтов был знаком с легендарным героем Отечественной войны, но фигура эта его весьма занимало. В ряде произведений поэт называет его спор Валерик, герой нашего времени, кавказец. Лермонтов даже был одержим идеей о написании исторической трилогии с участием полководца. Возможно, что он виделся с ним в январе 1841 года, проезжая в отпуск через Москву, где жил тогда генерал Сам Алексей Петрович Ермолов любил творчество Лермонтова и горевал о его смерти. Уж я бы не спустил этому Мартынову. Если бы я был на Кавказе, я бы спроводил его. Там есть такие дела, что можно послать, да вынувши часы считать, через сколько времени посланного не будет в живых, и было бы законным порядком. Уж у меня бы он не отделался. Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный. Таких завтра будет много. А этих людей не скоро дождешься. Примечание. Мануилов, Ермолов, Лермонтовская энциклопедия, Москва, 1981 год, страница 157-я. Конец примечания. тем временем бабушка выбрала для внука и учебное заведение, где он должен был получить полноценное для своего возраста и положения образование. В Тарханах его учили домашние учителя. Таким учебным заведением стал благородный пансион при Московском императорском университете. Его порекомендовала Осенниевой Елизавета Петровна Мещерина. один из сыновей, который уже учился в нем, начиная с 1824 года. Кроме того, и некоторые представители семьи Столыпиных когда-то также учились в стенах пансиона, например, уже упомянутый нами Дмитрий Алексеевич Столыпин, закончивший его золотой медалью. К поступлению в пансион надобно было готовиться, для чего нужен был преподаватель, лучше, если из самого пансиона. И такой человек нашелся. Им оказался Алексей Зинович Зиновьев, 1801-1884 годы, надзиратель и преподаватель русского и латинского языков в пансионе, переводчик, автор трудов по педагогике и теории словесности. Он сам и рассказал о знакомстве с Лермонтовым, бывший с 1826 года, до 1830-го годов, в очень близких отношениях к Лермонтову, считаю обязанностью сообщить о нем несколько сведений, относящихся к этому периоду, и вообще о раннем развитии его самостоятельного и твердого характера. В это время я, окончивший магистерский экзамен в Московском университете, служил учителем и надзирателем в университетском благородном пансионе для поступления в который бабушка Лермонтова, Елизавета Алексеевна Арсеньева, привезла его в Москву. Осенью 1826 года я, по рекомендации Елизаветы Петровны Мещериновой, близкого друга и, кажется, дальней родственницы Арсеньевой, приглашен был давать уроки, и мне же поручено было пригласить других учителей 12-летнему ее внуку. Этим не ограничивалась доверенность почтенной старушки. Она на меня же возложила обязанность следить за учением юноши, когда он поступил через год прямо в четвертый класс университетского пансиона полупансионером, ибо нежно и страстно любившая своего внука бабушка ни за что не хотела с ним надолго расставаться. От нее же узнал я и главное обстоятельство ее жизни. Она вышла замуж по страсти, И недолго пользовалась супружеским счастьем. Недолго муж её разделял с ней заботы о дочери, ещё более скрепившей узы их брака. Он умер скоропостижно среди семейного бала или маскарада. Елизавета Алексеевна, оставшись вдовой, лелеяла дочь свою с примерною материнской нежностью, какую, можно сказать, описал автор "Нотр-Дам де Пари" Виктор Гюго в героине своего романа. Дочь подросла, и также по страсти вышла замуж за майора Лермонтова. Но видно, суждено было угаснуть этой женской отрасли почтенного рода Столыпиных. Елизавета Алексеевна столь же мало утешалась семейной жизнью дочери, и едва ли вообще была довольна её выбором. Муж любит жену здоровую, а дочь Елизавета Алексеевна, родившая сына Михаила, пала в изнурительную чехотку и скончалась. Да, Елизавета Алексеевна Повторилась новая задача судьбы в гораздо труднейшей форме. Вместо дочери она уже истощённая болезнями приняла на себя обязанность воспитывать внука, свою последнюю надежду. Рассказывала она, что отец Лермонтова покушался взять к себе младенца, но усилия его были побеждены твёрдой решимостью тёщи. Впрочем, Миша не понимал противоборства между бабушкой и отцом. который лишь по временам приезжал в Москву с своими сёстрами, взрослыми девицами, и только в праздничные дни брал к себе сына. В доме Елизаветы Алексеевны всё было рассчитано для пользы и удовольствия её внука. Круг её ограничивался преимущественно одними родственниками, и если в день именин или рождения Миши собиралось весёлое общество, то хозяйка охронила грустную задумчивость. И любила говорить лишь о своём Мише, радовалась лишь и его успехами. И было чем радоваться. Примечание. Зиновьев. Воспоминания о Лермонтове. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год. Страницы 76, 79. Конец примечания. Миша однако со свойственным ему юношеским максимализмом обличал своего домашнего учителя. Зачем вы его наняли учить меня? Он ничего не знает. Это своё мнение, по словам Шангирея Лермонтов не раз высказывал Елизавете Алексеевне. Тем не менее, Зиновьев много дал Лермонтову, ведь по сути это был первый серьёзный московский наставник Мишеля. Он очень много знал, был хорошо эрудирован, подкован во многих вопросах. Приходя к Лермонтовым на поварскую, он не только много чего рассказывал своему ученику, но и открывал доселе неизвестное ему, обращая внимание на произведения Пушкина, Державина, Крылова, Жуковского, Шекспира, Гёте, Шиллера. На поварской Лермонтов занимался и с другими учителями, готовившими его к поступлению в пансион по арифметике и алгебре, латинской этимологии и русскому синтаксису, древней и всеобщей истории, географии. Учился он и музыке, игре на фортепиано и скрипке. Был ещё один преподаватель, учивший Лермонтова рисованию Солоницкий. О нём он упоминает в своём письме к Шангире из Москвы в Апалиху. Я в русской грамматике учу синтаксис, и мне даются чинять в географии, я учу математическую. По небесному глобусу градусы планеты, ход их и прочее. Прежнее учение истории мне очень помогло. Заставьте, пожалуйста, Якима рисовать контуры. Мой учитель говорит, что я еще буду их рисовать с полгода, но я лучше стал рисовать. Однако ж мне запрещено рисовать свое. Примечание. Лермонтов. Письмо Шангирей. Осень 1827 года. Из Москвы в Апалиху. Лермонтов. Собрание сочинений в четырех томах. Ленинград, 1979-1981 годы, том 4-й, 1981 год, страница 357-я. Конец примечания. Одним словом, бабушка прекрасно приготовила внука к пансиону, сделав из него достаточно хорошо образованного для своих лет юношу. Летом 1828 года Лермонтовы уехали в Тарханы, отдохнуть от учений, от московской суеты. К августу уже вернулись. Внук сильно повзрослел. В Мишеле нашёл я большую перемену, он был уже не дитя. Ему минуло 14 лет. Он учился прилежно. Примечание. Шангриэй. Лермонтов. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год. Страницы 33-я, 53-я. Конец примечания.